Для начала вспомни свои сны. Просто думай о них так, как тогда, когда ты был маленьким ребёнком. Джонас Солк выразил эту идею лучше всех, написав «У меня были и мечты, и страхи. Я преодолел свои страхи благодаря своим мечтам». «Найди в себе мужество вернуться к своим мечтам, Джон». Начни снова благоговеть перед жизнью и радоваться всем ее чудесам. Разбуди себя силой своего собственного сознания. Как только ты сделаешь это, Вселенная тайно сговорится с тобой и внесет волшебство в твою жизнь. Затем Жулиан извлек из глубины своей накидки маленькую карточку размером с визитку. Ее края обтрепались, видимо, в результате многих месяцев постоянного использования. Однажды, когда мы с Йогом Раманом шли по тихой горной тропинке, я спросил, кто его любимый философ. Он ответил, что на него оказали влияние многие, и ему сложно выделить какой-то единственный, конкретный источник своего вдохновения — И все же глубоко в своем сердце он носил одно из речения. Оно, как капсула, заключало в себе все самое важное, что он стал ценить, проводя жизнь в тихом созерцании. В том удивительном месте, прямо посреди пустынной идилии, мудрец Востока открыл мне его. Я тоже навсегда запечатлел это изречение в своем сердце. Оно служит ежедневным напоминанием о том, кто мы есть и о том, кем мы можем стать. Это слова великого философа Индии Патанджали. Каждое утро перед началом медитации я повторял их вслух, и это оказывало очень глубокое влияние на течение всего моего дня. Помни, Джон, слова «вербальное воплощение силы». Тогда Джулиан показал мне карточку. Цитата гласила. «Когда ты вдохновлен великой целью или необычным замыслом, Твои мысли разбивают свои узы. Твой разум выходит за свои границы. Твое сознание расширяется во всех направлениях, и ты обнаруживаешь, что попал в новый, великий и чудесный мир. Спящие силы, способности и задатки оживают в тебе, И вдруг ты понимаешь, что преодолеваешь даже тот идеал, к которому ты когда-то стремился. В это мгновение я увидел связь между физической энергией и быстротой мышления. Джулиан был совершенно здоров и выглядел намного лет моложе, чем когда мы впервые встретились. Жизненная сила била из него ключом — а его энергия, энтузиазм и оптимизм, казалось, не знали границ. Я видел, что его бывший стиль жизни во многом изменился, но мне было и ясно и то, что основой этих великолепных изменений послужила превосходная спортивная форма его ума. Внешний успех действительно начинается после внутреннего успеха. Изменив свое мышление, Джулиан Ментел изменил свою жизнь. А как именно я могу развить это положительное и вдохновенное отношение к жизни, Джулиан? После стольких лет рутинного существования, я думаю, мышцы моего разума отрехлели. Я слабо контролирую мысли, блуждающие вокруг сада моего сознания, искренне воскликнул я.